"Где васордеде? Тимур." Тимур бросил взгляд на своего верного слугу, ожидая от него ответа. "Нашли её?" "Нет", уверенно ответил мужчина. "Парни всё ещё прочёсывают город, но ничего." Ярость ослепила Тимура, но он сдержался. Сцепил руки в кулаки и прикрыл глаза. Этого он, собственно, и ожидал, что никто её не найдёт, что Аня не настолько глупа, чтобы дать о себе знать. Ей кто-то помогает, Зэки. Зейдон, отметив кивок слуги. Кто-то, кто слишком хорошо меня знает. Проверь Филиппова, всех, с кем у нас были разборки. Я должен её найти, понимаешь? Рыкнул он с моим ребёнком. Тимур, что если не твой ребёнок? Аккуратно спросил Зейки. Тимур вздёрнул нахмурил брови и посмотрел на мужчину так, будто он рассказал ему что-то нереальное. Не мой, пророчал он, и зажёгкое мгновение подлетел к другу. Ты хочешь сказать, что она мне изменила? Ты в своём уме? Голос Тимура был пропитан дикой злостью, которая прожирала его изнутри, поробащала и разрывала на части. Зверь внутри него ожил с новой силой, а желание убивать и разрывать на части стало таким видимым, что было всё труднее ему сопротивляться. Она жила с Адемом, ты забыл? тут же ответил Зэки, ни капли не испугавшись. Ту минуту Тимур забыл о том, что заки единственный то его не боится. И когда мужчина так легко потивостоял ему, отпустил его, прекратив удерживать за грудки. Развернулся к столу и оперся о поверхность руками, опустил немного голову и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. О брате он не подумал, даже не вспомнил о том, что он существует. И зря. Он понял это, едва заке вспомнил об Адеме, о том, что Аня не спала с ним. Тимур почему-то был уверен, но он отчётливо понимал, что именно его брат мог бы помочь ей любимой женщине, которую, как он считал, удерживали силой. А, -а, -а, -а" ударил кулаком по столу. Суга, найди Адема, выясни, покидал ли он Турцию и когда. Живо. Заки вернулся с отчётом спустя час. Адем не покидал Турцию, она имя Ани не покупали билет. Ищите дальше, коротко бросил Тимур, после чего покинул кабинет и направился в зал. Ему нужно было выпустить пар, успокоиться. потому что я сжигала изнутри, бесила и нервировала. В зале он пробыл несколько часов, но ничего не помогало. Тело полностью обессилило, но разум никак не хотел принимать произошедшее. Тимур чувствовал себя так, будто его действительно предали. Он прекрасно понимал Аню. Его слова насчёт ребёнка были непростительными и ужасными. Но чтобы уйти, Тимур до конца не мог осознать, что она сделала это, ушла и не поговорила. Между ними многое произошло за последнее время, но он думал, что смог доказать ей то, что он готов на многое, лишь бы она была рядом. Ближе к вечеру приехал к матери, чтобы поговорить. Она была практически единственным родным человеком, к которому он мог высказаться. "Тим, удивлённо поинтересовалась она, что ты здесь делаешь?" "Приехал поговорить, мам, посидишь?" Она как-то странно посмотрела на него, вроде бы даже подумала прежде, чем впустить в дом. Но всё же отошла в сторону, позволяя сыну войти. Куда-то собираешься? Удивлённо уставился на несколько чемоданов, разбросанных по полу. Да, Тим, в Турцию к твоему отцу поеду. Я знаю, что он пошёл на поправку, но хочу его проведать. Заодно и отдохну. Всё-таки я мусульманка, Тимур. Мне важно место, где я провела больше 10 лет своей жизни. Он кивнул. Мест в командировать то, что её отъезд на фоне случившихся событий выглядел странно. Молчал, потому что мать ничего не знала. не могла знать, если, конечно, Аня ей сама не рассказала и не обратилась за помощью. Пожалуй, эта мысль слишком внезапно пришла ему в голову, хотя раньше он даже представить не мог, чтобы мать стала помогать девушке, которую ещё совсем недавно не хотела принимать в свою семью. Как твои дела, мама? Хорошо, сынок. А твои? Как девушка уговорил её принять ислам. Пока она говорила, Тимур изучал её выражение лица, пытаясь найти отголоски фальши. Их не было. Мать совершенно искренне спрашивала, ни грамма страха, наигранности или лжи. Ему всегда было трудно прочитать эмоции на её лице, особенно после приезда в Россию. Мать закрылась и редко проявляла истинные чувства. Вот и сейчас она смотрела на него совершенно искренне и уверенно, так будто действительно ничего не знала. Убедив Тимура в том, что это правда, он не собирался ей ничего говорить, по крайней мере, пока. Выпьем чаю, предложил, проигнорировав её вопрос. Майскив нола и ушла на кухню. А Тимур достал из кармана телефон и отправил СМС-сообщение Зайки: "Отправь к дому матери человека для присмотра. Пусть будет готов выехать в Турцию. Есть подозрение, что Даня в курсе о пропаже Ани и скрывает её". Зайка принял его просьбу, и Тимур расслабился, хотя всё ещё старался отыскать в словах матери ложь. Она держалась свободно, заварила чай, рассказала о том, что соскучилась по Адему, поведала Тимуру о новых подругах, которых нашла совсем недавно. Мать, кажется, стала привыкать к жизни в Москве. Хотя ещё некоторое время назад держалась особняком и никого толком к себе не подпускала. И это тоже нервировало Тимура, потому что он надеялся, что здесь ей будет гораздо лучше. "Я рад за тебя, мама", искренне ответил Тимур. "Мне пора". Поднялся, когда чай опили и поговорили. Уже на улице выпотался нати слежку, но ничего не увидел, набрал Дяки и получил подтверждение, тому, что человек уже на месте. Тимур понимал, что они сделали всё, что могли, что парни рыскают по городу днями и ночами напролёт, что они подняли уже всех, кого можно было, и даже тех, кого нельзя. Понимал, но всё равно требовал больше. Хотел, чтобы её нашли. Хотел взглянуть в глаза и попросить прощения. Именно попросить. Никогда не делал этого, не извинялся перед женщинами, считая, что он всегда прав. Но только не с ней. С Аней он знал свою вину и каждый день отдавал дань Аллаху. Молясь найти ту, которая захватила его сердце и вырвала душу.